Глава 104. Из-за всех этих колебаний в Таратурию мы явились с опозданием. Семья Саратура уже сидела за столом. Нина познакомила нас со своей женой Леонорой, и настроение у меня мгновенно изменилось. Да, у нее было милая личика и прекрасные черные волосы, как на фото, но она была еще меньше меня ростом. Плоскогрудая, хотя и пухленькая. Она была одета в огненно-красное платье,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 «Сколько же можно трещать? Помолчите хоть немножко, сделайте милость!» И, разумеется, я сама. «Ты училась в Пизе? А зачем? В Неаполе филологический факультет в то раз лучше!» «Никогда не слышала про твою книгу. Когда, говоришь, она вышла?» «Восемь лет назад? Ха, мне тогда было четырнадцать. Только с сыном и с Ниной она была нежна».